Наложив пластырь на рану Аллена, я заметил, «Ну, этого пока достаточно. Когда вернемся, придется выстричь этот участок и наложить несколько швов». Остановившись у двери, я негромко сказал Гоэну, «Не разрешайте ей нападать на Алина, хорошо?» Гоэн кивнул головой, «Заклинаю вас, уберегите от нее и маленькую Мэри». Гоэн удивленно взглянул на меня, «Эту девочку?» Да, эту девочку. После алина на очереди она, вернее, вполне может статься». Я вышел из барака в сопровождении той же четверки. Закрыв дверь последним, Конрад не удержался от восклицания. «Вот тебе и очаровательная кинозвезда, ну и ведьма». «Ну, она немного расстроена, кротко заметил я. Немного расстроена. Я за три девять земель убегу, если она расстроится по-настоящему». «Как думаете, что могло произойти со страйкером?» «Не имею представления», — ответил я. «Поскольку было темно, придавать своему виду выражение искренности мне не понадобилось». Продвинувшись поближе к Конраду, тихо, чтобы никто не услышал, я сказал, «Поскольку кругом одни чокнутые, думаю, вас не удивит странная просьба еще одного чокнутого». «Я разочаровался в вас, доктор. Я-то думал, что мы с вами принадлежим к числу немногих почти нормальных людей. Если судить по нынешним меркам, то всякий умеренно чокнутый может считаться нормальным. Вам что-нибудь известно о прошлом Луанне?» Помолчав, Конрад спросил, разве у него есть прошлое? Прошлое есть у всех. Если вы имеете в виду преступное прошлое, то его у Луани нет. Мне необходимо выяснить, был ли он женат». И имел ли семью? Только и всего. Ха. Почему бы вам не узнать у него самого? Если бы я был с ним на короткой ноге, то не стал бы к вам обращаться. Марлоу, это ваша настоящая фамилия, док? Спросил Конрад после очередной паузы. Имени и фамилии не менял. Кристофер Марлоу. Так указано в паспорте, метрическом свидетельстве, водительском удостоверении. «Кристофер Марлоун. Ну, «Совсем как у драматурга имя». «Мои родители увлекались литературой». «Ага». «После паузы Конрад сказал, «Помните, что произошло с вашим чёской?» «Ударом нажав в спину, его убил приятель. Ему и тридцати не было. Ну, не беспокойтесь, моё тридцатилетие скрылось в дымке времени». «Вы действительно доктор?» «Да». «И кое-что еще, правда?» «Правда. Лонни. Семейное положение. Имеет детей или бездетен. Можете положиться на меня. Не разболтаю. Спасибо, сказал я. И мы разошлись. Мы шли на север по двум причинам. Ветер, значит и снег били нам в спину, тем самым ускоряя наше продвижение. Кроме того, Ален появился именно с этой стороны». Несмотря на уверение Алина, что он ничего не помнит, мне казалось, что мы должны найти Страйкера где-то поблизости. Так оно и оказалось. Сюда, сюда. Хотя снежная пелена заглушала звуки, высокий голос Хендрикса был отчетливо слышно. Я его нашел. Он действительно нашел Страйкера. Тот лежал на снегу, вниз лицом, раскинув в стороны ноги и руки скрепко сжатыми кулаками. У левого плеча валялся гладкий яйцевидный камень около 30 килограммов весом. Я осветил его фонарем и заметил несколько волосков, прилипших к темному пятну. Без сомнения, этот булыжник явился орудием убийства. Смерть, по-видимому, наступила мгновенно. Он мертв, с изумлением воскликнул Йонгбек. Совершенно верно, отозвался я. Убит? Я попытался перевернуть Майкла Страйкера на спину, но это удалось сделать лишь с помощью Конрада и Юнгбека. Верхняя губа убитого была рассечена от самой ноздри, один зуб выбит, на левом виске красный пятно ссадины. «Клянусь, драка была отчаянная», — проговорил Юнгбек. «Вряд ли его убил этот мальчишка Ален. «Я тоже этого не думаю», — сказал я. Ален, произнес Конрад. «Готов поклясться, он сказал правду». «Как вы считаете, могло это произойти при временной потере памяти?» «С шишкой на голове можно наделать чего угодно», — ответил я. Возле убитого было много следов, уже засыпанных снегом. Кому они принадлежат, установить было невозможно. «Давайте отнесем его в барак», — предложил я. Из-за того, что к конечности убитого не гнулись, не вследствие трупного окоченения, а из-за мороза, нести его оказалось несложно. После того, как труп положили на снег возле жилого блока, я сказал, обратившись к Хендриксу, «Зайдите в барак, попросите у на бутылку бренди. скажите, что я вас заставил вернуться с полдороги и захватить горячительное. Я никому бы не советовал согреться на морозе с помощью спиртного, но другого предлога найти не сумел. Попросите Гоэна выйти к нам, только чтобы другие не слышали». Поняв, что случилась беда, Гуинс с опаской вышел из барака, осторожно затворив за собой дверь. При виде белого, как мрамор изуродованного лица Страйкера, он побледнел и сам. «Господи Иисусе!» — прошептал он мертв. и ничего не ответил, лишь перевернул убитого на спину, и на сей раз с помощью Конрада и Юнгбека. «Теперь это было сложнее». Издав гортанный звук Гоэн, лишь смотрел, как поземка заносит капюшон, канатки, страйкера, пряча к счастью и страшную рану на голове. Ветер, поворачивавший к югу, усилился, температура была около 20 градусов по Цельсию. Лишь теперь я заметил, что весь дрожу от холода. Оглядев остальных, я убедился, что и они чувствуют себя не лучше. Изо рта у нас ворвался пар, тотчас уносимый вихрем. Несчастный случай. — хриплым голосом спросил Боен: Нет, — ответил я. Я видел камень, которым его убили. У Гоэна снова вырвался нечленораздельный звук. Я продолжал. Оставить его здесь мы не можем, но и внести труп в барак тоже нельзя. Предлагаю отнести его в гараж. Да — Да-да, в гараж машинально, — отозвался Боен. А кто сообщит эту новость, мисс Хэнс? — спросил я. Делать это самому мне очень не хотелось. Что ж В голосе Гоэна прозвучало недоумение, что вы сказали. О случившемся необходимо уведомить жену.